Ты вовсе некрасив, и язык твой так же неприятен, как и твое лицо. Ты лжешь и злословишь постоянно. Как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус? Но Иуда точно не слышал его и продолжал, тяжело шевелясь в темноте. Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принес ему ящерицу.